Сороковое. Я чувствовала то холод, то болезненный жар, сковывающий мое тело. Сознание плавно плавало в темноте, лишь изредка выбираясь к ее поверхности, позволяя несколько мгновений сквозь полумрак наблюдая за происходящим вокруг. Какие-то люди, тени, огонь с подвешенным над ним котелком, бревенчатые стены. Тише, тише, красивая успокаивающий мужской голос, иногда утешающий меня под недовольные реплики кладенца. Сколько я не старалась что-то сказать или получше рассмотреть незнакомца, у меня не выходило, как и остальных людей, что находились рядом со мной. Чаще всего я слышала женские голоса, сменяющие друг друга и восхваляющие своего князя за доброту, и какую-то оборванку, которую проще было оставить в лесу умирать, нежели притаскивать сюда мол выхаживать ее удовольствие сомнительное, дозатратное. Да Внутри меня все протестовало после таких высказываний. Бросить кого-то умирать, потому что им лень заниматься человеком? Бедная девушка. Мне было ее искренне жаль. Я и сама себя чувствовала не лучше умирающей где-то оборванки. В памяти то и дело всплывали образы тронного зала и безжалостных снежинок, изображающих святогора. У меня в ушах стоял звон, ударяющего по каменным силуэтам меча и стук бьющихся об полосколков. Как он мог так поступить? Зачем? «Я убью Святогора». Это было первое, что я произнесла, когда пришла в себя и нашла глазами замершую рядом кладенец. «Что?» переспросила у меня меч, так как тот невнятный хрип, что вырвался из моего горла, понятен был только мне. «О, очухалась, наконец!» Тучная женщина поднялась с приставленного к кровати стула и склонилась надо мной. «Как звать тебя, болезная?» Медленно повернув голову, я осмотрела комнату, в которой находилась. Хотя, скорее... Это был просто небольшой деревянный дом с грубой жаровней по центру, огонь которого я наблюдала, иногда приходя в себя. «Как звать тебя, спрашиваю?» — повторила свой вопрос мне женщина, брезгливо вытирая руки об свой засаленный передник. «Скажи, что тебя зовут Маня», — подсказала мне Кладенец. «Они тут тебе уже сами легенду хорошую придумали, пока ты без сознания была. Две недели бредила». Даже меня напугала. «Сколько я была без сознания!» Ошарашенно прихрипела я, но, наткнувшись на недобрый взгляд, ожидающий ответа женщины, начала повторять за кладенцом. «Маня меня зовут». На постоялом дворе поломойка работала, пока хозяина не прогневала. А тарь камню! Зачем пошла?» гаркнула на меня женщина, в то время как кладенец одобрительно кивала. «Скажи, что сиротка. Идти некуда было. Вот и решила у Алатаря жениха спросить». Подсказала мне меч. «Говори, им этого будет достаточно». Послушно повторив услышанное, я практически кожей ощутила самодовольство этой женщины, опустив глаза. «А почему я голая?» На мне действительно ничего не было под накинутой простынкой. «А как тебя выхаживать-то было, болезная?» — хрюкнула женщина. «Ты благодарна должна быть, что князь тебя нашел и пожалел, иначе сгинула бы в снегах, как многие дурехи. Это ж надо додуматься! калатерю За женихом!» Пока женщина возмущалась моей глупостью, Кладенец кратко вводила меня в курс дела. Мы находились сейчас на территории Финиста, который сын Сокола. Личность он темная, сомнительная. Доверять ему мне меч категорически не разрешала. Этот самый финист нашел меня на окраине владений Алатыря и забрал с собой. За это ему, конечно, спасибо, но, как сказала сама Кладенец, она бы и без него справилась. Уточнять ничего я не стала. Самым шокирующим для меня было осознание, что тут я лежала с горячкой две недели. Две! и что все это время было с Кошей, мы абсолютно не знали. «Отлично», — прошептала я. «Теперь я его Кошей называю». «Что ты там бормочешь?» насупилась на меня женщина, но договорить не смогла. Дверь открылась, впуская к нам высокого светловолосого мужчину с весьма обаятельной улыбкой на губах, которая появилась, как только он меня заметил. Проснулась, ясноглазая. Мужчина подошел вплотную к кровати и скользнул взглядом по накинутой на меня простыне с таким видом, будто видел сквозь нее каждый изгиб моего тела. «Как ты себя чувствуешь?» «Должно быть, это и есть тот самый финист, про которого мне успела рассказать Кладенец». «Хорошо все с ней», — ответила за меня ему продолжающая стоять рядом женщина. «Молодая, здоровая, да и мы выхаживать умеем. Сейчас накормим, переоденем, умоем и перед отче твои светлые доставим. Негоже, князюшка, в таком виде с девкой разговоры вести». Я уж подумала, что она за меня заступается, как женщина добавила, заморашка же неумытая. Не смотрел бы ты, княже». «Ну, знаешь ли...» Прохрипела я, придерживая простынь и собираясь высказать ей все, что думаю. И начать планировала с того, кто из нас здесь заморашка. «Ты прислуга, Елена!» — напомнила мне кладенец. Глаза опустила, покраснела и промямлила что-нибудь благодарное. «Быстро! Уходить нам отсюда нужно!» Финист всегда был себе на уме. Не удивлюсь, если на стороне Святогора окажется. Ее слова мой пол моментально остудили. Благодарю. Опустив глаза, я буквально сжалась под простынкой. За спасение, за доброту вашу. Могла бы и лучше, прокомментировала кладенец мои слова. Как такую красоту на смерть оставить? вкрадчиво произнес Финист, дотрагиваясь пальцами до моего подбородка, заставляя поднять на него голову. Ясноглазая! «Как звать тебя, красавица?» «Маня!» — дернула я головой, избавляясь от его прикосновения. «Посудомойка!» «Поломойка же!» — хором поправили меня кладенец с хомоватой женщиной. «Я совмещала!» — выкрутилась я, вызвав смешок у Финиста. «Дунька, приведи нашу гостю в порядок и сопроводи ко мне». Назвал он по имени мою надзирательницу. Думаю, нам будет о чем с ней поговорить. «Как прикажешь, княже!» Без энтузиазма согласилась та, провожая направившегося на выход мужчину задумчивым взглядом. «Повезло тебе, девка! Князю приглянулась!» «Да нужен он мне!» «Молчи!» — рявкнула на меня меч. «Ты давай цену себе не набивай!» — покачала головой Дунька. «Князь себе цену знает, не волить не будет, да и не обидит потом». Я не стала ничего и отвечать, едва успев поймать кинутые в мою сторону вещи. Рубаха свободного покроя, штаны и сапоги, которые явно мне великоваты будут. Могли бы и получше что дать. Меч была со мной солидарна в плане отношения к обновкам. «Нареному коню в зубы не смотрят», — тихо ответила я ей, тут же ловя недовольный взгляд Дуньки одевайся сейчас воды тебе сподоблю умоешься хоть женщина подошла к двери открыв ее и закричав проська тащи воды доживее очнулась девка закатив глаза на местную манеру общения я натянула под простыней на себя штаны таким же образом повозилась с рубашкой с сапогами все сложилось лучше чем я представляла Во-первых, они оказались в размер, что не могло не радовать, а во-вторых, внутри у них была мягкая подкладка, имитирующая носочки или нечто подобное, отчего неприятных ощущений не было. Ходить в сапогах на босу ногу — удовольствие сомнительное. Хорошо, что мне это не грозило. Умываться мне пришлось здесь же, в доме, в наполненном для меня ведре холодной воды. Жаль, зеркала никакого не было». Пойдем, горемычная!» После того, как я заплела себе косу, расчесав волосы, выданные мне вместе с ведром щеткой, Дунька меня поторопила. «Князь ждет». Когда мы вышли на улицу, мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к яркому свету. Глаза слезились после нахождения в долгом полумраке, но увиденная мне информации дала мало. Оказывается, мы были в каком-то поселении посреди леса. Тут и там виднелись костры, ходили воины в латах и с мечами. Ох, и не нравится мне это все. Очень точно озвучила мои мысли кладенец. Постарайся поблагодарить его кратко и покинуть это место. Хорошо? Нам к коше. Кощею нужно. Я лишь многозначительно на нее посмотрела, как будто у меня были другие планы. Мне здесь не то, что не нравилось. Обычная деревня, обычные люди. Просто сам финист вызвал какой-то внутренний протест. Его это ясноглазое, касание, намеки. Все это пробуждало во мне странное чувство, словно я предаю кощея. Хотя подобного у меня и в мыслях не было. Заходи, ожидает тебя князь. Дунька остановилась у одного из домов, открыв передо мной дверь. Внутри. Убранство практически ничем не отличалось от того, в котором я проснулась. Разве что здесь, помимо кровати и жаровни, также был большой стол, заваленный бумагами и картами, за которым сидел финист. «Проходи, Маня». Окинув меня цепким взглядом, мужчина указал на стул, стоящий по другую сторону стола от него. «Присядешь?» «Я хотела лишь поблагодарить вас еще раз» мотнула ей головой, не собираясь отходить от двери. «Спасибо, что спасли. За одежду. Меня на постоялом дворе заждались. Если вы не возражаете...» «Как я могу тебе мешать, ясноглазая?» — доброжелательно удивился он. «Конечно же, ты можешь идти. В плену тебя никто не держит». «Спасибо», — растерянно кивнула я, не ожидая, что будет так просто. Воображение уже успело нарисовать картины того, как он ко мне пристает и что я с боем прорываюсь сквозь эту деревню. Может быть, хочешь поесть перед дорогой, уточнил он, но я лишь покачала головой. Есть хотелось, но оставаться здесь. Нет. Нет, озвучила я вслух. Еще раз за все спасибо. «Я даже мог бы тебе одолжить немного монет, ясноглазая». Вновь заговорил финист, стоило мне отвернуться и взяться за дверную ручку. «Я бы даже дал тебе с собой еды, да и, в общем, снабдил всем необходимым, если бы ты попросила». «Да не стоит. С другой же стороны, пригодится тебе, ничего не успеет», — перебил он меня. «Люди Святогора схватят тебя сразу же, как ты выйдешь за пределы моих земель». «Кто такой Святогор? едва слышно уточнила я, боясь оборачиваться на Финиста. «Мой дядюшка настолько из ума выжил, что просто хватает всех подряд? Мало ли? Финист же вроде поверил в мою продуманную кладенцом легенду. Так с чего вдруг?» а даже если и предположить, что ты сможешь перехитрить его людей, продолжил он рассуждать, словно не слышал мой вопрос, то вот что ты собираешься делать дальше, Елена? Услышав свое имя, я резко обернулась, наткнувшись на пристальный взгляд, продолжающего расслабленно сидеть на своем стуле финиста. «Меня зовут Маня, и я не понимаю». «Бесполезно» перебила меня кладенец. Он все знает. Только не пойму, откуда. Пока ты спала, сюда никто не наведывался. Да-да, поломойка, я помню. Так вот. Закинув руки за голову, финист продолжил. Спасать Кощея ты не пойдешь, хоть именно на этом будет настаивать кладенец. И куда деваться? Домой. За несколько дней доберешься до зачарованного дворца и... И что же ты будешь делать дальше, Елена Салтановна?» «Отнекиваться бесполезно», — подсказала мне меч. «Но верить ему нельзя, помнишь?» «Можешь посоветоваться с Кладенцом», — с улыбкой прокомментировал мое молчание Финист. «Оставить наедине я вас не могу, сама понимаешь, но обещаю не подслушивать, насколько это у меня получится». «Вот он!» «Чего тебе нужно?» Перебила я, готовая сорваться с губ меча ругательства. «Откуда ты знаешь, кто я?» «Может, все же присядешь?» Предложил финист, положив руки перед собой на стол. «Постаю!» Ответила я ему, скрестив руки на груди. «Умница!» Похвалила меня меч. «Отсюда, если что, атаковать удобнее будет. Ты, главное, из рук меня не выпускай!» «Остальное я на себя возьму». «Надеюсь, этого не потребуется», — тихо ответила я ей, не спуская глаз с мужчины. «Как знаешь», — отозвался Финист. «Думаю, меч и Дунька просветили тебя, что ты почти две недели здесь». Дождавшись моего кивка, он едва заметно улыбнулся. «За тобой меня отправил Светогор», — попросил перехватить после Алатыря. Разумеется, пока ты была больна, забирать тебя он не планировал, но каждый день интересовался самочувствием. Крысеныш! Зло озвучила кладенец моей мысли. И возникает закономерный вопрос, Елена, уже без улыбки продолжил Финист, что мне с тобой делать?